Ночное рандеву. Прогулочные яхты выстроились в ряд, в ожидании времени отправки по расписанию. Свет фонарей набережной сливался с освещением палуб и отражался от прибрежной воды. Волны неспешно разбивались о гранитные ступени, их шепот умиротворял. Мирон, сжав крепко руку Анны, уверенно зашагал в сторону роскошного речного судна всего лишь один шаг, и набережная сменится металлическим трапом яхты. Но этот шаг для Анны не был легким. Там, внизу на высоте примерно трех метров, вода яро бурлила, гонимая активностью судна. Девушку охватил страх. Собрав подол платья, не отпуская руку спутника, совершила усилия над своими переживаниями. Мирон, ощутив волнение Анны, улыбнулся, почувствовал себя бесстрашным рыцарем в глазах хрупкой принцессы. В просторном зале, обрамленном дугообразными сводами панорамных окон, играла музыка. Диванные группы, примыкающие к обеденным столам, располагались так, чтобы пассажиры могли созерцать достопримечательности города, не отвлекаясь от ужина. В центре помещения – бар, перед которым статуя Нептуна с поднятым вверх трезубцем по бокам постаменты со льдом, увенчанные огромными крабами. Пастельная гамма ресторана в сочетании с элементами из дерева располагала к отдыху. Приглушенное освещение, не перебивая резкими световыми пятнами обзор, подчеркивало пейзажи за окнами. Официант зажег свечу, расположил симметрично два бокала шампанского в качестве комплимента от капитана судна. В бокалах, запотевших от холода напитка, игриво запрыгали пузырьки. Анна, вдохновленная маленьким приключением, светилась от счастья. «Невероятно здорово! Мирон, спасибо тебе огромное!» Девушка посмотрела в глаза мужчине, который не мог скрыть свое довольное выражение лица. «Мне тоже нравится. Надо было давно посмотреть на город с воды». Намеренно снижая уровень важности присутствия Анны, произнес он а почему ты раньше этого не сделал? Работы много, некогда было. Мужчина поднял бокал, жестом предлагая Ане присоединиться к дегустации. Мы с тобой позже пойдем на верхнюю палубу. Яхта почти бесшумно начала свое движение. Мирон расслабленно расположился в кресле, пристально рассматривая Аню, не скрывая своего намерения детально ее изучить. Под пристальным взглядом мужчины, в глазах которого сложно было прочесть его отношение к ней, девушка чувствовала себя неуютно. Повернулась в сторону окна, наблюдая за мирным движением города. Создалось ощущение, словно мир кружится вокруг двоих в этот вечер. — Ты женат? — не сдержалась от любопытства. — Да, женат. Мирон изощренно изучал реакцию девушки, запоминая ее мимику. Дождавшись демонстрации полной палитры черт от эмоциональной встряски, продолжил. «Женат много лет на своей работе. Мирон. Анну явно не впечатлили методы исследования ее личности. Еще раз захочешь поиграть на эмоциях — обижусь». «Да, даже если бы был женат, тебя разве это остановило?» Мужчина продолжал выгуливать свой сарказм, накопленный за день отыгрываясь за рабочий день, проведенный в местах скопления темной энергии. «Мне нравится, когда ты злишься. У тебя глаза блестеть начинают». «Это не единственный метод». Анна, поняв, что разговор не складывается, решила спросить откровенно. «А где вы познакомились с Петром Сергеевичем?» «На работе. Он тебе разве не рассказывал? Или у вас другие темы для бесед?» «Ну уж явно не о тебе говорим часами». Девушка, словно сообщающийся сосуд, накачивалась рядом с Мироном настроением, переполнявшим его. — А о чем, Ань, о чем можно говорить молодой девушке с человеком, который старше ее отца? — У тебя геронтофилия? — Об искусстве, о путешествиях, об интересных местах. Попыталась переключить собеседника на другую волну, осознав, что игра на ревность для двоих не идет на пользу. Хочешь, приведу тебе интернет и подарю ноутбук. С ним не надо сексом заниматься, ради подобной информации. Двадцать первый век на дворе. Мирон подал жест официанту, дав понять Анне, а ответ ее на триаду слов его не интересует. Анна осознавала, что уйти с палубы яхта можно лишь тогда, когда борт пришвартует к причалу. Если бы такая беседа состоялась в стационарном заведении, Девушку уже давно бы покинула это нелепое свидание. Она чувствовала себя генератором ярости, в который докладывают постепенно объем топлива. Двое мужчин за вечер предложили ей свое «хочешь», но сделали это с такой подачей, что вовсе не выглядело желанием благодетельности, скорее попытка ущемить ее достоинство. Дождавшись, когда официант отойдет, обратилась к Мирону. «Тебе не надоело меня грызть?» Глаза Ани позеленели, зрачки сузились, кожа замерцала. — Красивый ты, но дура, — улыбнулся Мирон. — Может, хватит пилить меня? Я устал на работе. Потом еще это твое рандеву с Петром. Я не железный. — Хорошо. У нас пакт о ненападении ровно до момента, пока мы не сойдем с палубы. Не нужно было мне приходить. — Договорились. Только сейчас мы с тобой поднимемся наверх. Там нам накрыли индивидуальный столик, вдали от посторонних глаз. Будет проще тебя выкинуть за борт, скажу, несчастный случай, поскользнулась. А потом пакт о ненападении на берегу. Мирон улыбался так, что казалось еще немного, и его разорвет от желания засмеяться в голос, от созерцания девушки, у которой вот-вот пойдет пар из ушей. Встал, подошел, взял запястье Анны, сомкнув свои пальцы замер в созерцании мира глазами девушки. Этот трюк он проделывал много раз, когда сомнения возникали в правильности идентификации объекта. Взгляд на окружающий мир у ведьм редко отличался от его мрачной реальности. Он сам отчетливо помнил день, когда тьма пеленой спустилась на его глаза. Тогда он застал Катю с отчимом. Если бы позже знахарь не помог ему принять это искажение восприятия за силу, Мирон давно бы уже спился от депрессий и грусти. Познав разность восприятий как проявление индивидуальности, мужчина понимал, почему на картинах Средневековья «Воины света» в плотных перчатках, скрывающих запястья, чтобы не перенимать взгляд на мир от объектов. Он знал много о рыцарях и инквизиции, продолжая каждый раз жадно глотать любую информацию, Который подкидывала ему судьба на эту тему. Сегодня он намеренно вывел Аню на эмоции, чтобы в момент проникновения в ее мир узнать, как она реагирует на негатив. Осмотрелся очарованные картины вокруг, он не встречал такого раньше. Ее восприятие мира словно выстраивалось из игры света. Яркие краски, отражение огня свечи, вода, играющая с бликами шумного проспекта, Как бы он хотел увидеть себя ее глазами? Каков он в ее мире? Но это, возможно, будет сделать, только встав у зеркала вдвоем. Смягчил хватку, смирившись с тем, что девушка заслуживает другого отношения. По металлической лестнице они поднялись на верхнюю открытую палубу. Мужчина был рад возможности подержать запястье Анны. Под предлогом помощи в подъеме Продлить хоть ненадолго свое пребывание в волшебных грёзах. Прохлада вечера нежно коснулась свежестью. Мирон сам не представлял, что означал этот загадочный романтик для влюбленных на открытой палубе, когда бронировал его на сайте в ожидании Анны. Лепестки роз, огни свечей, выстроенные в форме сердца, столик на двоих с уютными креслами, на которых лежали пледы и все это, окрашенное восприятием Анны, ликовало в совокупности с плеском волн за бортом. На палубу вышел скрипач в белом фраке. Раздались первые ноты Ноктюрна Шопена. Легкий бриз ворвался, играя с волосами и юбкой Ани. Мирон подошел к столу, отодвинул кресло, заботливо укутал девушку в плед. «Мирон!» Анна дала понять, что мужчине необходимо наклониться, чтобы услышать что-то важное. «Чтобы меня сбросить с борта безнаказанно, необходимо брать свидетеля, скрипача». Мужчина, прижав голову Анны к своему животу, задорно потрепав ладонью ее волосы. «Не волнуйся, я подкуплю его». Наполнив бокал вином, мужчина и женщина созерцали город. Мужчина задумался. Там, на мосту, когда он увидел прогулочный катер с шумной компании, чтобы он подумал, если бы заметил то, что происходит сейчас с ними. Он словно баловал сам себя, желая удивить Аню. Она, Скрипка, этот вечер оживляли его душу. В какой-то момент он почувствовал себя счастливым настолько, что в его мире примелькнула яркая картинка. Неужели его серый мрачный мир можно изменить? Почему столько лет он никогда не думал об этом? Или это влияние Анны? Свидание окончилось. Мирон и Анна стояли возле подъезда девушки. Мне завтра на работу. Спасибо за вечер. Равнодушие делало его голос жестким. Ты не поднимешься ко мне? Анна огорчилась. Она не ожидала такого завершения встречи. Нет, мы же договорились. После того, как сойдем на берег, — Пакт, а не нападение. Я не должен проникать в твой стан. Ты же сама этого хотела. Провел пальцем по губам Ани. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи. Анна прислонила ключ к домофону, раздался сигнал, оповещающий о возможности открыть дверь. Спиной чувствовала, как мужчина удаляется от нее без оглядки. Мирон возвращался домой с пониманием, что он не имеет права вступать в интимную близость с Аней сейчас. Необходимо смыть тину ведьменных болот, который предстоит еще несколько дней посещать из-за спецоперации. Он не должен разорить из-за своей профессиональной деятельности прекрасный мир, который нашел. Ну как донести до Анны мысль о необходимости не подпускать апостола? Начальник приехал к ней в гости экстренно, но уже подключился к выкачиванию нового ресурса. Петр Сергеевич почул ее радостное настроение поспешил снять сливки. Для него не составит труда с его возможностями подтасовать факты в деле. Повод для обвинения он найдет. Ани снова грозила опасность. Но уже не от старой ведьмы, а от человека, который, словно паук, затягивает ее в свою паутину. Мирона накрыла странное откровение. Ведь все они, молодые сотрудники отдела, также являются каналом для подпитки этого человека. Но почему мысли о темной деятельности начальника проснулись сейчас, после вечера, проведенного с Анной? В момент, когда город накрыла подозрительная активность? Что-то не складывалось в понимании, и это удручало. Как только он отошел от Анны, сразу недоверие ко всему миру поглотило его с новой силой. Тьма в сознании Мирона расставляла новую партию игры. Он должен забыть о возможности вернуться в свет. Его энергии нужна в системе. И Аня явный помеха для Мрака на этом пути.